Глава 1233. Дао Воды. Ван Буэлэ сам не понял, когда заметил, что изменился. Он стал менее импульсивным и более спокойным. Возможно, дело было в постижении Дао Свободы. Либо это произошло после перехода на звездный домен. Ему не удалось сбросить все цепи, но перед ним хотя бы забрежила надежда. Возможно, после многих лет культивации он наконец понял истинный смысл этого слова. Была ли это перемена к добру или к худу, Ван Була не знал. Одно для него осталось неизменным люди, которых он всем сердцем любил и ценил. С другой стороны, постепенно в нем крепли отчужденности и безразличия ко всем остальным. Эти две крайности выставляли Ван Буэла в глазах посторонних крайне равнодушным, отрешенным человеком: что есть, то есть. Ван Буэла шагнул в магическую формацию секты 9 областей. Стоило его ноге ступить в область действия формации Секты 9 Областей, как та вместе с Девятью Цепями, Метеоритом, Гигантом и Треножником загудела. Вибрация распространилась на всю территорию Секты 9 Областей, отчего практиков на разных планетах сильно затрясло. Огромное число воинов пяти великих сект закашлялись кровью, их глаза сияли ненавистью. Ван Болы чувствовал на себе множество таких взглядов, но не стал ничего говорить. Он не забыл, что сделали эти секты во время его прорыва, После того, как они поддержали Бесконечный Клан, их судьба была предрешена. Тем не менее, Ван Буэлэ был человеком принципов. У него тоже имелись определенные границы, которые он старался не переступать. После второго шага он не стал раскидывать силу своей культивации на практиках Пяти Сект. Вместо этого он сконцентрировал ее на магической формации Пяти Воплощениях Дао. В этот момент все звездное небо зарокотало, метеорит раскололся, гигантский треножник разбился, Боевой топоры гигант продержались немногим дольше. После их взрыва пришел черед Дао секты 9 областей. 9 цепей тоже разбились. После уничтожения воплощения Дао 5 великих сект магическая формация под таким гнетом стала разваливаться на части. Перед Ван Ванпууэ образовался огромный проем, который хозяева формации при всем желании не могли заделать. Через него он увидел огромное множество практиков 5 сект. Прошло всего три вдоха! Ван Бууле с непроницаемым лицом сделал третий шаг. Пройдя через прореху, он оказался внутри владений секты 9 областей. Стоило ему войти, как пять оставленных позади остатков облащения Дао стараниями сект вновь сгустились и объединились в длань великого Дао. Ту самое, что появлялось у Солнечной системы. Невероятно величественная рука таила в себе силу, способную потрясти небеса, и сейчас она потянулась из магической формации к Ван Бууле. В это же время раздался приглушенный рев. Более 20 практиков стадии звездного Домена из пяти великих сект взяли Ван Буэлэ в кольцо. Они воспламенили свою культивацию, чтобы использовать против Ван Бола сильнейший козырь. Издали от такого невольно захватывало дух. 20 экспертов и длань великих дао создали смертоносную формацию вокруг Ван Буэлэ. Такое могло сработать на практиках квазистадии вселенной, но не на настоящих божественных императорах. Убить последних было совсем непросто. Позади 20 практиков Звездного домена пятеро древних стариков пережили метаморфозу. Что касается патриархов четырех великих сект, они не достигли квази стадии Вселенной, но были крайне могущественными людьми стадии Звездного домена. Каждый использовал резервы своих сект, чтобы на время получить убийственную силу. Пятым в их группе был не 9 путей, а подконтрольный его секте мертвец. Откуда они его взяли, загадка. Его боевая мощь оказалась крайне впечатляющей. В пятером они, будучи готовыми убивать, наслали вторую волну давления. Ван Буле обложили со всех сторон. Ему будет очень трудно вырваться из окружения и избежать катастрофы, но секта 9 областей выложила еще не все карты на стол. Очевидно, они очень хорошо подготовились. Мириады практиков пяти сект сели в позу лотоса и стали декламировать какой-то текст, похожий на заупокоенную молитву. Она казалась техникой воскрешения, но в действительности была посвящена смерти. Эта секретная техника секта 9 областей могла порождать силу, схожую с горящими благовониями второго брата Ван Буэлэ, убивая людей силой мысли. Ее суть заключалась в сборе жажды убийства всех участников и превращении ее в веру, которая можно сокрушить и уничтожить любого. Пока практики Пяти Сект нараспев декламировали сутру, с разных сторон к Ван стекался серый туман и закручивался вокруг него в вихрь. Рокот в звездном небе не стихал ни на секунду. Вышедший из места для уединения глава Секты 9 Областей с меткой в виде капли на лбу прищурился и резко поднял руку. В этот же миг из пустоты к нему потекла вода, а потом затвердела в ледяное копье. Голубой лед был практически прозрачным, оружие состояло из дау-льда и хранило в себе не только силу Великого Дао, но и культивацию главы Секты 9 Областей. Пока он его не бросил, но исходящие от него эмонации и аура по-настоящему пугали. Колдовское око неподалеку про себя решило, что смогла бы выдержать удар этого копья только ценой неимоверных жертв. Все-таки у себя дома по Тверх 9 путей являлся практиком стадии Вселенной. Сотворенное им ледяное копье находилось в боевой готовности, но тот почему-то не спешил его использовать. Чем дольше он ждал, тем сильнее становилась угроза. Тот, казалось, почти не двигался. Как только он увидит возможность, то небо и Земля расколятся. Прошло 10 вдохов. Смертоносная сила была готова сорваться с цепи. Окруженный со всех сторон Ван Буэлэ холодно посмотрел на врагов. Сила древесного семечка рассеялась во все стороны. В этот же миг среди армии пяти великих сект по меньшей мере 70% поежились. На них, да, у дерева оставило не такой сильный отпечаток. На 20% солдат оно повлияло куда сильней. В их глазах не было ни намека на борьбу. Они просто сменили сторону. Среди них нашлось даже четыре практика стадии Звездного домена, а также один из пяти патриархов. Никто не ожидал предательства, но, судя по их немного скованным движениям, эти люди потеряли контроль над телом и разумом. В этот момент раздался оглушительный раскат грома, а потом мир погрузился во тьму. Предрассветный час! Глава секты 9 областей знал о козыре Ван Буула, поэтому тут же бросил ледяное копье. Все поле боя затопил жуткий свист. Ледяное копье окружало радужный свет, аура Великого Дау и сила стадии Вселенной, и сейчас оружие, способное пронзить все на свете, летело к Ван Буоле. Копье потонуло в на мир тьме, а потом из тела Ван Буоле стали бить яркие лучи. Свет накатывал, словно бушующие океанские волны. Длань, созданная из Дау Пяти Великих Сект, не смогла устоять под натиском волн цвета и разбилась на части. Практики стадии звездного Домена сейчас сражались с предателями, В царящем хаосе шестеро были стерты с лица земли с лепящим морем света. Не лучше были дела и у четырех патриархов с марионеткой. Один погиб, другой переметнулся на сторону врага, трое выживших кашляя кровью отступили, а остальные члены пяти великих сект при виде света подумали, что настал конец времен. Только ледяное копье в лучердужного света продолжало прорываться сквозь тьму, полыхая мощнейшей жаждой убийства, оно рвалось к Ванбуоле. Именно этого шанса ждал глава секты Девять областей. Все их приготовления и маневры преследовали одну цель – заставить Ван Буэлэ использовать свой козырь, чтобы тот открылся для удара. «Вода рождает дерево, влага мать деревьев! Ван Буэлэ, мне интересно посмотреть, что же ты сделаешь со своим дао-дерево, чтобы уничтожить меня!» Старик расхохотался, его глаза кровожадно сияли. Он уже давно хотел расправиться с Ван Буэлэ. Более того, старик чувствовал, если ему удастся убить Ван Буэлэ и поглотить его дао, то он станет практиком стадии Вселенной на территории своей секты и за ее пределами. Причем его культивация Вселенной будет необычной.